Задача обучения избранных монгольских юношей искусство письма существенно облегчилась признанием в это время сюзеренитета Чингисхана со стороны Идикута уйгуров. Тесный контакт между монголами и гораздо более цивилизованными уйгурами пошел во многих отношениях на пользу первым. В конечном итоге ученый уйгур стал секретарем Чингисхана. В то время как родовые вожди лесных людей стали законопослушными вассалами Чингиса, шаманы, казалось, противодействовали укреплению императорской власти. Наиболее влиятельным шаманом среди монголов был какачу старший сын старика Мунлика, которого Ясугей как раз перед смертью назначил опекуном своей семьи, но который бежал в тревожное время. Кокачу был известен среди своих последователей как Небесный, Теп Тингри. Он попытался посеять ссору в императорской семье, заставляя Чингиса сомневаться в намерениях некоторых своих братьев. Какое-то время ему это удавалось, и в тайной истории даже говорится, что смерть матери Чингиса Оэлун была ускорена горем, порожденным распрями ее сыновей. Какачу также, кажется, затеял игру, используя недовольство простолюдинов и рабов, как среди монголов, так и среди лесных людей, широкими привилегиями родовых вождей. Согласно тайной истории, даже некоторые из конюхов и рабов Чингисхана были готовы перейти на сторону шамана. Этого Чингис не мог стерпеть. В конце концов он помирился со своими братьями, и разрешил им поступить с Кокачу по своему усмотрению. Они убили шамана, не пролив его крови, сломав ему позвоночник. Монгольская экспансия в правлении Чингисхана. Завершив реорганизацию монгольской армии и администрации, усилив империю уйгурами и лесными людьми, Чингис был готов атаковать царство Тангутов. Они были народом тибетского происхождения в регионе Ордос и Консу. Когда он подступил к их столице, они согласились платить дань монголам. Чингисхан не настаивал на их полном подчинении. Главной целью его рейда было обессилить тангутов и таким образом устранить опасность их атаки во время планировавшейся китайской кампании. К этому походу велись тщательные приготовления, как с дипломатической, так и с военной точек зрения. В империю Цзинь было заслано множество шпионов для изучения общей ситуации в ее пределах. Уйгурские купцы, торгующие с Китаем, также были проинструктированы в плане сбора необходимой информации. Основная слабость Цзинь состояла в том, что она осуществляла контроль лишь за частью Китая. Более того, соперничающая с ней Южная империя Сун находилась под властью исконно китайской династии. Цзинь были пришельцами джудженского происхождения, и, несмотря на быструю ассимиляцию китайцами, местным населением воспринимались как чужаки. Их контроль распространялся от Маньчжурии до района, расположенного южнее Желтой реки, включая провинции Чихли, Шаньси, Шаньдун и северный Хэнань. Первоначальным местом проживания Джорджини была северная Манчжурия. Южную Манчжурию населяли кеданы, которые правили северным Китаем до завоевания Джорджини. Лояльность кеданов к династии Цзинь была сомнительной. Все эти обстоятельства принимались во внимание чингисханом и его советниками. Доверенные агенты были тайно посланы к влиятельным родовым вождям кеданов, чтобы подготовить будущее сотрудничество. Для монголов война против Дзынь стала естественным актом мести за ту поддержку, которую Дзынь прежде оказывали татарам и в особенности за позорную казнь Амбагай-хана около 50 лет назад. В родовом обществе степей кровная вражда продолжалась годами, И оскорбление, нанесённое працам, остро ощущалось их внуками и правнуками.